Глава 38 Амид старался дышать спокойно и глубоко, пусть его чуть ли не трясло от раздражения. Они уже ждали слишком долго, старались не замечать проблему, ставшую почти хронической. Неужели не понимали, что Лин не исчезнет сама по себе? Она пропадала время от времени, но всегда довольно быстро возвращалась, казалась неутомимой. Так и не обзавелась семьей и явно не собиралась уходить на покой. Его шеф Карсен Бофельд плелся рядом. Еле волочил ноги, пыхтел, как паровоз. Врач посоветовал ему больше двигаться. Именно поэтому сейчас, в воскресенье утром, они прогуливались вдоль озера Сортедам. С другой стороны от шефа шел Ханакен, начальник службы безопасности концерна. Амид теребил свои темные локоны, косясь на покрытую прыщами шею южноафриканца и его очень коротко подстриженные ежиком белокурые волосы. «Скорее всего, еще подкоротил их машинкой с утра», — подумал он. Офельд поднял руку, давая понять, что ему необходимо передохнуть, и остановился, тяжело дыша. Амид всегда уважал своего шефа, однако в последнее время его начали одолевать сомнения, не относительно принимаемых решений, а из-за тех, которые постоянно оставлялись на потом. Он раздраженно пнул гравий, когда они продолжили движение. Пассивность шефа казалась ему странной. Пусть Бофельт не хотел привлекать особое внимание к их деятельности, поскольку правоохранительные органы как Дании, так и Швеции непрерывно докучали им последние полгода. И пусть было это все впустую, все равно не сулило ничего хорошего. Опять же журналисты пошли по стопам полиции и обратили взор в их сторону. Ханекену и его парням пока удавалось удерживать эту братью на расстоянии, но они в любой момент могли появиться на горизонте снова. Пожалуй, науськиваемый лин. Если бы ей вдруг удалось раскопать какой-нибудь новый материал в результате своей очередной хакерской атаки. Ее последний удар по скрытой правде бросил тень на него самого. Он чувствовал себя отвратительно, когда ему пришлось доложить о том случае шефу. Несмотря на то, что предусмотреть ее нападение было невозможно, он в любом случае выглядел крайне плохо осведомленным и некомпетентным. «Скоро весна». Заметил Бофельд за могильным тоном, плохо соответствовавшим сути сказанного. Амид проследил за его взглядом и понял, что причиной столь глубокомысленного вывода стали зеленые листочки, уже показавшиеся на деревьях. Шеф повернулся и серьезно посмотрел на него. — Было бы прекрасно, если бы все проблемы закончились тогда, — сказал Бофельд и добавил, понизив голос. «Мы поступим, как предложил Ханекен. Отправим в Швецию несколько наших людей, чтобы с гарантией все прошло нормально. Надо положить конец историям с Лин и Росомахой. С нас уже хватит». «Наконец», — подумал мид «Просто сидеть и ждать очередной атаки уже стало невыносимо». Росомаха считался одним из лучших людей в Швеции. Тем, на кого они всегда могли положиться, даже когда идеологические авантюры в стране закончились неудачей. Даже после ареста Йоргена Кранца и Коскинена Росомаха сохранил верность Ульф АЭС и продолжал работать с ними. До сих пор. Но теперь что-то произошло. Амид посмотрел на полузасохшие деревья, видневшиеся с другой стороны канала, серые, голые, со сломанными ветками. Грибок убивал их. Все имело свое время. Росомаха переступил черту. Они не могли использовать его больше. Амид повернулся к своим спутникам. «Я согласен», — сказал он. «От Росомахи не знаешь, чего ожидать в последнее время. Он взрывоопасен. Один наезд на Йоргена кран с чего стоит. Даже если Йорген больше не важен для нас, он по-прежнему на нашей стороне. Какую-то поддержку мы все равно должны продемонстрировать ему». Он сбавил шаг увидя футок, которые безбоязненно прошли прямо перед ними и добавил: Нельзя больше рисковать с Росомахой. А вдруг он восстанет против нас? Нам надо будет прекратить сотрудничество с ним сразу же, как только мы доберемся до Лин. Ханекен кивнул. Я возьму с собой вукацерку. Она примерно одного роста, сестрой Лин, сказал он. Пофель кивнул с угрюмой миной. Амид сдержал улыбку и скосился на него. Шефу явно не нравилась возникшая ситуация. Но Амида не могло не радовать, что все наконец встанет на свои места. Отказываясь сидеть тихо, Самаха сам заставил Бофельта реагировать. Амид помедлил немного, но все-таки решил высказать свое мнение, поскольку оба, от кого зависело окончательное решение, присутствовали. — Я тоже поеду в Стокгольм, — сказал он, — в качестве резерва. Пригожусь, когда Лин появится. Мы не должны упустить ее на этот раз. Кофельд покачал головой. «Ты нужен мне в Копенгагене. Ханекин справится сам», — буркнул он. «По-моему, лучше всего, если я тоже поеду», — возразил Амид. «Ханекин сфокусируется на Росомахе, а я позабочусь о Лин. Два дня больше нам не понадобится. Тем самым мы избавим себя от будущих проблем». Он постарался всем своим видом показать, что уверен в собственной правоте, хотя его одолевали сомнения. Ведь сейчас он впервые за все время их совместной работы попытался оспорить слова шефа. В то же время они значительно сблизились за последние полгода. Ни о каком равенстве, конечно, и речи не шло, но он заметно поднялся в табеле о рангах. Стал самым близким для Бофельта человеком. Его шеф и Ханокин уехали на такси. Он договорился встретиться с Ханекеном и Вукацеркой в аэропорту Кастроп через два часа, когда они соберут все необходимое. А пока продолжил медленно прогуливаться, но уже совсем в другом настроении. У него словно камень упал с плеч. Развязка явно приближалась. Лин, пожалуй, никогда не представляла большую угрозу для них, но ей раз за разом удавалось выставить его в дурном свете. Из-за нее он уже неоднократно выглядел неспособным выполнять свои задачи, Я опасался в результате потерять положение самого близкого человека Бофельта. Теперь же Бофельт доверил ему разобраться с этой проблемой, найти окончательное решение. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь туман, отражались в канале. Смотря на искрившиеся узоры, которые появлялись на воде, он подумал, что последние события удивили шефа и Ханекена не меньше, чем его самого. Сначала Росомаха шантажом вымогал у Йоргена Кранца деньги. а потом внезапно, без санкций с их стороны, похитил сестру Лин, о чем они узнали от него только задним числом. Последний поступок в худшем случае мог заставить полицию и Лин начать новое расследование в отношении Ульф А.С., если бы им удалось поймать Росомаху и найти что-нибудь, связывавшее его с ними. Доказательств их сотрудничества вроде бы не должно было существовать. Но, учитывая, как Росомаха действовал в последнее время, он мог преподнести сюрприз. Например, собрать компромат на них, чтобы прикрыть себе спину. Или использовать его для покупки освобождения своей арестованной сестры. Но этим предстояло заняться Ханекену, когда он встретится с Росомахой. Сам же Амит собирался сфокусироваться на блондинке. Принцессе Туфстар. «No Но gets back». «Не высылайте детей назад, английский». Они, похоже, были афганцами. Десяток парней. Или мужчин с такими табличками. Как они могли стоять там и требовать чего-то, когда сами являлись гостями в этой стране? Амид недовольно огляделся вокруг, когда вышел из поезда, доставившего его из аэропорта Арланда на центральный вокзал Стокгольма и направился в сторону площади Сергеля. Пусть уже было четыре часа, на улице по-прежнему оставалось достаточно светло. Он многозначительно закивал Ханекену и Вукацарке, которые шагали рядом. Моросил дождь. Холодный ветер дул со стороны находившегося поблизости Реддерфердена. Серый туман скрывал крыши домов и усиливал гнетущую атмосферу. Убывав здесь в ноябре, чтобы решить проблему с парнями из С.И.Б. банка, Он надеялся, что ему не придется возвращаться. Тогда он возненавидел местную погоду, шведскую политику умиротворения и всех людей, встречавшихся на пути. Короче говоря, весь Стокгольм показался ему отвратительным. Сейчас же он оказался здесь снова. Во второй раз за короткое время. Но пообещал себе, что это больше не повторится. Никогда. Они разделились, как и договаривались. Сейчас, когда уже начало темнеть, Амит медленно спустился с холма перед Тантогатон. Он весь дрожал, пусть на этот раз хорошо подготовился. Никакого больше тонкого пальто и элегантных полуботинок, как бы хорошо они ему не шли. Вместо этого на нем был толстый пуховик с капюшоном, накинутым сверху на бейсболку. Он также надел теплое нижнее белье под брюки, а на ноги походные ботинки, которых напоминал сторонника активного отдыха. Далее его путь лежал среди кустов у опоры моста Оркстаброн. Именно этой дорогой он шел в ноябре, чтобы не попасть на глаза шведской полиции. Илин. Она была единственной причиной его возвращения. Он переминался с ноги на ногу. Ну и убежище ему досталось. Крысы шумом пробегали среди сухих листьев и исчезали в своих норах. Он пнул мешок для мусора с одеждой и одеялом, которое кто-то здесь спрятал. Как могли цыгане спать в таких местах? Неужели они настолько не уважали себя? Он посмотрел в сторону находившегося вдалеке деревянного дома. Цвет виднелся только во дворе. Сам же дом утопал в темноте и выглядел заброшенным. Амид тихо выргался про себя. Пожалуй, его ожидание могло затянуться. Но красный домишко с темными окнами был, по крайней мере, красивым. Подлинный символ скандинавского культурного наследия. Типичное творение трудолюбивых рабочих и крестьян, создавших современную Скандинавию, ту самую частью которой он давно стал, впитав все то, что было здесь новым для него, сделав это своим, изменив самосознание должным образом, каких бы усилий над собой это порой не стоило. В отличие от новых иммигрантов, сейчас пребывавших волнами, которые только и занимались тем, что стояли с протянутой рукой, и отказывались меняться, оставаясь в своих мусульманских гетто. Он сплюнул перед собой, ухмыльнулся, вспомнив о так называемых многокультурных районах, куда даже машины скорой помощи и пожарные не осмеливались приезжать, которые рьяно защищали многие политики как в Дании, так и в Швеции. Но им уже недолго оставалось править бал. Пришло время Ульф АЭС. Многолетняя работа начала приносить свои плоды. Появились новостные сайты с альтернативной точки зрения. Целые штабы их приверженцев, которые создавали соответствующее мнение в сети. Организовывали нападения на предателей народа. Проводили акции, которым удалось повлиять на политическую повестку дня и заставить политиков принять правильным то, что они ранее считали правым экстремизмом. Благодаря чему число их сторонников среди шведов значительно возросло. Конечно, еще не до того уровня, как в их собственной стране, но все к тому и шло. Правда, они имели еще немало противников. Однако, насколько он понял из отчета Росомахи, по крайней мере, одно из стокгольмских отделений АФА ему удалось уничтожить. Это было хоть что-то. Во всяком случае, за ним самим пока не числилось ничего подобного. Он не сводил глаз с черных окон, видневшегося за деревянным забором Красного дома. Лин там явно не было. Амид смотрел на клочок бумаги с телефонным номером. Прошло уже два часа с тех пор, как он находился здесь. Он представился полицейским. Пусть разоблачить его не составило бы труда, но ему нечего было терять. Дама из дома, стоявшего напротив красного жилища Лин, ничего не заподозрила, пусть он говорил на английском. Он притворился сильно обеспокоенным и подчеркнул, что ему требовалось срочно найти жившую здесь девушку. Они якобы подозревали, что у нее имела место утечка газа. Поэтому он и хотел связаться с Лин, ведь мог произойти взрыв. Он также убедил женщину, что ей ни при каких обстоятельствах не следовало входить внутрь и пытаться решить проблему самостоятельно. Соседка, которая издавала Лин этот дом, просто побелела от страха. Она дрожащими руками довольно долго рылась в своих ящиках, но в конечном итоге нашла только этот номер. Он вертел листок в руке, пока шел к станции метро Хорнсту. Их люди из датской полиции вряд ли смогли бы определить местоположение мобильника в Швеции. Кроме того, Амид хотел добраться до Лин как можно быстрее. Пока она не успела устроить им новых проблем. Росомаха ведь наверняка уже сообщил ей, что ее сестра у него. И, пожалуй, попытался начать переговоры об обмене. Амид исходил из того, что Лин, скорее всего, сейчас сильно нервничает, находится в стрессовом состоянии. Он надеялся, что она забудет об осторожности, если хозяйка усадьбы свяжется с ней и расскажет об утечке газа. Поспешит домой с целью выяснить, что случилось, и проверить, не идет ли речь о новой акции нацистов, которая, к тому же, могла дорого обойтись ее соседке. Но этого не произошло. Мяч с шумом ударился о стену и отскочил от нее. Офель то стремился вперед, но промахнулся. «Достаточно на сегодня», — буркнул он. Сквош был другой частью его новой жизни, предложенной доктором, чтобы немного унять одышку. Убрать лишний вес, укрепить тело. Однако он не знал, продолжит ли занятие. Все мышцы ныли. Его отец никогда не тратил время на такую ерунду, не бегал по бетонной коробке в погоне за мячом. И все равно в свои 80 лет оставался довольно бодрым. Конечно, он никогда не был атлетом, но прожил отличную жизнь. Пил и ел, что хотел, как и полагалось нормальному датчанину. И не забивал себе голову эмоционным и диетами, на чем все, казалось, помешались сегодня. Он отправился в душ сквозь клуба Копенгагена и встал под теплую струю воды. Тело расслабилось, боль начала отступать. Но одновременно тревога охватила его. Он знал ее причину, однако сейчас столкнулся с ощущениями, абсолютно незнакомыми для себя. Чувством раскаяния, угрызениями совести. Он пытался избавиться от них. Риана намыливал голову, силой работая пальцами. А что он мог сделать? Другого способа просто не существовало. У него были свои принципы, которым он следовал всю жизнь. Идеология, в которую он верил. Исходя из них, он не мог позволить себе прощать слабости и недостатки другим, церемониться с генетически неполноценными личностями, даже если бы в их жилах текла его собственная кровь. Он делал воду погорячее, пока она не начала обжигать кожу. Он не мог знать этого наверняка, но все равно не сомневался, что Росомаха был его сыном. Рогер Естанша. Бофельд никогда не пытался проверить свое отцовство. Убедиться, Действительно ли их связывали родственные узы? Алиста Станше, мать Росомахи, напомнила ему о себе только когда родила. Но она никогда не давила на него. Их короткая интрижка к тому времени уже давно закончилась. В его жизни тогда не было места для детей. И позже так и не нашлось. Бофельд ни разу не разговаривал со своим сыном. Не видел его вживую, только на фотографиях. Он неоднократно жалел об этом. Представлял, какие между ними могли бы сложиться отношения. Похоже, их многое объединяло. Они оба верили в другой мир. Оба решительные и своевольные всегда старались все делать по-своему. Хотя абсолютное послушание представлялось ему важным достоинством. Когда сын находился в подчинении отца. Алис была красивой. У них могло что-то получиться. Они находились на одной стороне. Ее австрийские родственники, националисты, уже давно сыграли свою роль во время аншлюса, но то время давно прошло, а теперь окончательно. Пофельд попросил Ханекена переключить разговор на него, если Росомаха выйдет на связь. И это произошло накануне вечером. Он позвонил и хотел извиниться за то, что связался с Йоргеном Кранцем, не дождавшись разрешения. И мимоходом также сообщил о смерти своей матери. Из-за чего он, по его словам, потерял контроль над собой. и сейчас попросил помочь ему обменять его сестру на сестру Лин. Но ничего такого Боффельд никогда не одобрил бы тоже. Попытка убийства полицейского, наезд на Йоргена Кранца, похищение сестры Лин – все это совершил один человек, которого полиция в худшем случае могла связать с их организацией – его сын. В такой ситуации существовало только одно решение – Кофель старательно растирал тело полотенцем. Пытался счистить с него чешуйки омертвевшей кожи. Бедра поворачивались в едином ритме с движениями рук, не оказывая сопротивления. Он наблюдал за собой в зеркале. Лицо все еще оставалось красным от напряжения. ручики пота бежали по спине. Он вот-вот мог потерять своего ребенка. Но у него по-прежнему оставался бы еще один сын. Даже если они внешне не имели ничего общего и вообще не являлись родственниками, между ними все равно существовала сильная внутренняя связь. Он никогда не признался бы в своих чувствах даже себе, но и не мог отрицать очевидного. У него был Амит. Появившись в его жизни 20 лет назад, он стал ему сыном, которого он не мог позволить себе иметь по целому ряду причин. Он плеснул воду на каменку. волна горячего пара ударила в лицо обожгла тело он отшатнулся скрутил полотенце и принялся раз за разом холестать себя им по спине боль не смогла разогнать неприятные мысли он им всячески противился поскольку они могли породить сомнения в отношении столь дорогого для него человека к тому же иммигранта одного из тех от кого они хотели избавиться даже если амид был иным Татчанинам даже больше, чем все другие, работавшие на него в Ульфаэс, не говоря уже о преданности лично ему. Он снова поддал жару. Втянул носом горячий воздух, когда почувствовал, как волна пара опять ударила по лицу. Однако не происхождение Амида заботило его сейчас. Оно не значило ничего больше. Но парня стало труднее контролировать. Конечно, речь шла о мелочах, но... Ничего такого не случалось раньше. Амит никогда прежде не подвергал сомнению ничего и сказанного им. Возможно, обсуждал с кем-то его слова и порой тактично вносил свои предостережения, но никогда не возражал ему. До сих пор. Однако теперь он настоял, что лично займется Лин. Открыто позволил себе противоречить. Кроме того, в присутствии Ханекена, которого наверняка презирал в душе, он уступил. но у него остался неприятный осадок. Это не должно было повториться. Он не собирался поощрять ничего, что могло привести к дворцовому перевороту или отцу убийству.